«Мы идем? Нет?» Как выяснилось, нет. Сам великий и могучий волшебствовать изволил, покрывая меня пленкой мыльного пузыря. Я с раскрытым ртом наблюдала за магией. Вокруг колыхалась едва различимая радужная пленка, переливаясь фиолетово-розовыми цветами, как пятно бензина на асфальте. «Что за красота?» Поинтересовалась у «Скандинава номер два», но тут явно понял неправильно. Природная — это генетика Шелли. Презрительно фыркнув, хотя этот мужской экземпляр тоже вполне себе недурственный, я пояснила. Да я о мыльном пузыре. Что за магия такая? Ничуть не смутившись, Винсент ответил. — Покров невидимости. Тебе вряд ли захочется пройтись по просторам Академии в таком виде. Посмотрела на свои голые ноги и хмыкнула, стройные, кожа чистая. шели стесняться явно нечего. Но, впрочем, я не стала спорить, мало ли какие у них тут порядки. Шла за мужиком в холламиде, в этот раз с интересом рассматривая коридоры. Выглядит, конечно, получше, чем у нас. Все выложено красивым светлым камнем, на полу постелен паркет. Причем отделка добротная на совесть, а не на скорость. На стенах картины видных ученых и именитых выпускников в дорогих храмах, украшенных камнями. До сих пор не пойму, как я могу читать надписи. Смотрю — закорючки, но пытаюсь прочитать, и эти закорючки превращаются в слова. Впрочем, меня больше занимали отнюдь ни слова. Настоящие? Замерла возле портрета Скандинава номер один раму из массивного светлого дерева украшали крупные черные камни даже нарисованный магистр сакс смотрел грозно и внушительно будто я в лучшем случае букашка которая изволила пролететь мимо его магистрического величества конечно настоящий в Разолии нет недостатка в драгоценных камнях к тому же Магистр Сакс — владелец самого крупного рудника редких темных асторов. А может ли быть иначе, когда он же хранитель камня тьмы? Последнюю фразу скандинав номер два хмыкнул пренебрежительно и... Зависливо, словно Сакс этого камня недостоин, а вот он, Винсент, вполне себе да. А говорят, что только девочки любят блестяшки. Впрочем, за мальчишками водится любовь, померится, э -э -э, ну, пусть будет, игрушками. Редкие темные асторы надели не что иное, как черные бриллианты. Ну, во всяком случае, с виду так кажется. жили ли никто из любопытных адептов так и не отколупал ни камушка? Тут же навскидку миллионов на сто, а то и больше, ну, в долларах, разумеется, Камни-то размером с ноготь на моем большом пальце. — Не очень-то вы любите магистра, — заметила, алчно разглядывая искрящиеся грани. — А что? Я не святая, что земное мне не чуждо. Такой камушек шикарно смотрелся бы в колечке. А еще лучше обменять его на небольшой домик у моря. Если отклупать два, то можно на большой домик. И, пожалуй, даже хватит на скромненький Мерседес в придачу, ну тогда и принца не надо. А зачем, когда ты сама настоящая принцесса? Любить его не за что, а вот уважать и считаться силой приходится. Чем больше я любовалась камнями, тем больше казалось, что из одной галлюцинации уплываю в другую. Мне виделись. Древние греки: кто в черных тогах, кто в белых туниках, кто в красных, кто в розовых одеяниях, а вокруг постаменты с крупными камнями, один из которых черный, прям манил к себе. Кажется, что-то нашептывал. Не могу разобрать. Ну, значит, вы никому не скажете, если я? Обрезнула пересохшие губы и потянулась к камушку, не в силах бороться с наваждением. Но Винсент резко одернул меня, вырывая из грез. «Магия сакса!» — рыкнул он. «Даже не думай, Шелли! Ни этот, ни другой камень, никакой бы то ни было! Стоит только коснуться их с дурными намерениями, долго не проживешь!» В этом мире тебе придется многое усвоить, чтобы выжить. Советую начать с главного. Не трогай руками то, происхождение ничего не уверенно. Срехнула головой, отгоняя видение греков в разноцветных нарядах. Не чрезмерное ли наказание за любовь к прекрасному? Не знаю, как в вашем мире, но в нашем такая любовь называется воровством. Идем. Нужно отвести тебя в особняк магистра до того, как закончится занятие. Достав из-под хламиды нечто отдаленно напоминающее часы, ну, только квадратной формы и с меньшим количеством засечек, мужчина кивнул в сторону двери. Бросив напоследок грустный взгляд на магии на магические камни. Я вздохнула и поплелась за Винсентом. Значит, все на парах. Дакарий согрызут гранит науки. Вспомнили славные университетские деньки. Даже немного веселее стало. Да, хорошо было. Пиар и реклама вообще веселое направление. И пиар — это хм, странный предмет. Он как бы есть, но его как бы нет. Вот помню, однажды Эм, забыла. Мигом все забыла, когда Винсент открыл передо мной двери в Новый мир. Ну, я предполагала, что Академия может оказаться немного не такой, как у нас, но чтобы настолько не такой». На негнущихся ногах подошла к перилам и выдохнула. Передо мной раскинулся город, не меньше. И он простирался на многие километры. Сложно описать то, что я видела. Это не похоже ни на что земное. Наверное, как-то так Толкин представлял себе город эльфов, нечто воздушное, сотканное из цветов, лианы, деревьев, подвесных мостов, водопадов и радуг. Здесь блеск драгоценных камней и полированных до блеска стен смешался с первозданной природой. Все казалось настолько хрупким, но при этом твердым и устойчивым, что голова шла кругом. Вся эта красота окружена плотным забором деревьев, вокруг которых по сети дорожек плавали крохотные точки людей, а там, уже за пределами Академии, распластались бескрайние цветущие поля. Отшатнулась, когда мимо проплыли адепты прямо по воздуху. Затем другие, третьи, и снова зеленокожие, рогатые, с хвостами, с крыльями, зубами в три ряда, странными зрачками, кунсткамер обзавидуется. И все они гуляли прямо по воздуху и в ус не дули, что это невозможно. Как он... Я указала пальцем на прошедшего мимо парня с рогом во лбу и не смогла продолжить. «Левитационные тропы?» Винсент скучающе пожал плечами. Ну, он так к такому зрелищу привык. Ну, наверное, не только привык, но и сам практикует. Это адепты факультета пространства, оттачивают мастерство. Умение находить эти тропы и передвигаться по ним необходимо для сдачи экзамена и работе по их дальнейшей специальности». «В уме...» сразу нарисовалась картинка пиар компании «Путешествия в Эдем. Вас ждут неведомые расы, прогулки по воздуху, магия и неприличные предложения возмутительно красивых мужчин». «Конечно, придется взять в долю ведунью Валерию, но, думаю, овчинка стоит выделки? Это ж какой бизнес можно сколотить? Это тебе даже не камушек, Как бишь его Кастрат, а, Астрат, Ка-Кастор. Да какая разница? Впрочем, можно и шопинг-тур за драгоценностями устроить. Идем. Винсент вырвал меня из долларовых грез, указывая рукой куда-то за перила. И мы что же? Тоже туда? Желудок тревожно сжался. Вообще-то, я боюсь, высоты. «Совсем чуть-чуть, до паники и обморока всего. Я туда не полезу!» «Нет, Шелли, нам выше!» Я подняла голову и обомлела, хотя куда уж больше. Оказывается, Арясина, которую я приняла за здание, надели гигантское дерево метров тридцать в обхвате. Там, в вышине, оно начинает ветвиться и куститься, а вокруг него, словно пчелы, кружат адепты, но уже с крыльями. А те, кому крыльев не выдали, пользуются каким-то странным приспособлением. Я могла разглядеть лишь радужное сияние. Вот адепт прыгает на него и стремительно уносится вверх или вниз, а потом ныряет в черную дру в стволе дерева. Сколько слов на ум пришло! Жаль, что все не печатные, но передать состояние печатными никак не получалось. Спешно обернулась и поняла, что вышли мы тоже из своего рода дупла. — Ха! В моем мире нас можно назвать насекомыми или короедами. Стоп, а у них тут есть кто покрупней? Раз такая дикая растительность, то должны быть, и те, кто ею питаются. Не-не-не-не, мило, не думай, не надо, им тут видней. Никто же не боится, вот и ты не бойся. Но не сожрут же тебя в самом деле мутанты размером с тридцатиэтажный дом. Я усмехнулась собственной мысли, но Червоточенко таки осталась. Да, Шелли, это дерево Тоха. В них располагаются магические аудитории Академии. Только его кора способна выдержать любые магические эманации и не разрушиться. Ну, практично, но непонятно. Хотя для надежности я кивнула с умным видом, мол, оно и ясно. Идем. Послушная девочка Мила взяла Винсента за руку и поплелась следом. Раскрыв рот, я озиралась по сторонам, все больше изумляясь. Помню, как родители впервые отвели меня в зоопарк, глаза разбегались.